Издательство Эксмо Екатерина Островская Открой глаза, Фемида Предисловие У жизни своя, неподвластная большинству людей математика. Как бы она ни складывалась, получается не сложение, а сплошные потери. Оттого, наверное, многие сводят счеты с жизнью. У Владимира Васильевича Высокого потерь особых не было, если не считать того, что в возрасте десяти лет он лишился отца, о чем вспоминать не любил, зато потом были сплошные приобретения. но это тоже всего лишь фигура речи, ведь просто так ничего не дается, всего надо добиваться, все приходится завоевывать. Окончил школу золотой медалью, добился, стал чемпионом города по биатлону среди школьников, завоевал. Был призером страны среди юниоров, правда, потом со спортом все сложилось не очень хорошо, Володя начал быстро расти, что само по себе и неплохо. но он вымахал за полтора года почти на 20 сантиметров, а сердце почему-то не успевало за такими изменениями организма. Он стал задыхаться уже на первой половине дистанции, а на огневых рубежах сердце стучало так, что винтовка прыгала в руках. Да и на спусках ему трудно было устоять, его выносило в сторону, в рыхлый снег или в рекламный щит, на котором какая-нибудь красотка в бикини рекомендовала всем отдыхать на пляжах Турции. Про спорт пришлось забыть, зато к окончанию школы Высоков полностью оправдывал свою фамилию, рост его перевалил за метр девяносто. Мама тихо радовалась и часто повторяла, глядя на сына, «Пожалуй, ты будешь выше папы». Отец Володя был народным судьей, и, несмотря на свое звание, добрым и необидчивым человеком. Друзья называли его Васей, разумеется, и обращались к нему шутливо. Васе Высочество. Например, Васе Высочество, а не соблаговолите ли пойти сегодня с нашей компанией на футбол? Больше футбола отец Володя любил только сына и жену. А потом его убили. Застрелили дома, в квартире, где они жили дружной семьей. Однажды Володя вернулся из школы, а на площадке и в квартире было полно полицейских. Потом примчался папин друг Колодин и забрал сына друга к себе на пару дней. Это была первая и самая большая потеря в жизни Владимира Васильевича. Были, конечно, и неудачи, но особых огорчений они не приносили, скорее разочарования. На предпоследнем курсе он собрался было жениться на сокурснице Варе Коробейник. Она жила в студенческом общежитии, и Володя несколько раз оставался у нее ночевать. В одной из таких ночей он сделал ей предложение, и утром Варя приняла его. В выходные они отправились знакомиться с Еленой Александровной, мамой Володи. Мама была очень любезна, но потом посоветовала Володе подумать хорошенько. Ей не понравилось, что будущая невестка курит и громко смеется. Не то, что мама плохого не посоветует. но Высоков передумал жениться. Передумал внезапно. Зашел к Варе в общежитие, толкнул дверь комнаты, в которой проживала его будущая жена, и обнаружил ее в постели с Гурамовым. Увидев жениха, она даже не вскрикнула от ужаса ситуации, а, посмотрев его глаза, переполненные гневом, объяснила. «Ну, ты же не пришел вчера, а я грустила». Она потом вернулась в родной город, а Гурамов никуда не уехал. Он стал майором полиции и даже дослужился до заместителя начальника районного отдела по уголовному розыску. Потом его уволили по служебному несоответствию. Конечно, у Высокого были после другие девушки и женщины, но не настолько много, чтобы считать себя сердцеедом. Последние полтора года он встречался с мировым судьей Алисой Никифоровой. Разведенный и любящий поговорить в постели. Обычно она рассказывала истории жизни своих подруг, по большей части неизвестных Владимиру, и каждое повествование заканчивалось одной и той же странной для судьи фразой: Я ее не осуждаю, конечно. Высоков понимал, что Алису он не любит, но других женщин не знал, а потому приходил к ней с цветами и подарками. Но чаще она приезжала к нему. потому что Высоков жил один в старом доме с толстыми стенами, и можно было, не таясь никого, рассказывать ночью разные истории с интимными подробностями. И хотя истории были разные, Владимира Васильевича, если честно, они уже достали. А вообще, любовь в жизни Владимира Васильевича была еще в школе. Но школьная любовь, как все знают, всегда проходит.